Глава 51. Диана радовалась перестановке в детской. Марта приказала служанкам полностью вымыть стены и пол, а Агнеса усадила за шитьё лёгкого балдахина, который будет крепиться над колыбелью. Здесь было шумно. Служанки сновали туда-сюда, вытаскивая старую мебель, полностью освобождая комнатку для новой. Было любопытно наблюдать за этими передвижениями, Даже ребёнок пару раз толкнул мать в живот, давая о себе знать и как будто говоря, что хочет быстрее увидеть свою колыбель. Диана погладила живот и с улыбкой на губах уселась на свою кровать. «Скоро сюда поднимется доктор Маскатти», — сказала она Марте, и Агнеса обернулась. «Я бы хотела остаться одна». «Пошли все вон», — приказала Марта, указывая слугам на дверь. «Продолжим позже». Её светлость желает остаться одна. Агнесса встала со своего места, взяла ткани и поклонилась герцогине. «Займа место в одном из залов, если вы не против». Диана кивнула, желая остаться в тишине и привести мысли в порядок. Всегда, когда доктор Маскати её осматривал, было волнительно. Она боялась, что однажды он скажет что-нибудь плохое о ребёнке. Диана прекрасно знала, что в этот раз проклятие ляжет на неё саму но всё равно было страшно за сына или за дочку. Неважно, кто из Висконти родится у неё первенцем, это будет их со Стефана малыш. Они ещё не говорили по поводу дальнейшей судьбы девочки, но надо было выгодно выдать её замуж, возможно, за дофина Франции или сына герцога Бургундии. Диана мечтательно гладила живот, воображая, какая жизнь сложится у этого ребёнка, и зашла в комнатку, которую уже начали готовить к его появлению. Она окинула взглядом пространство. Здесь стало чище и светлее. Всю старую мебель убрали, и места стало больше. Взгляд упал на полотно, загораживающее большую часть стены. На сером от грязи холсте была изображена женщина с миловидным лицом. Она держала на руках ребёнка, а рядом ангел даровал тому голубя. Диана залюбовалась картиной, изучая черты лица незнакомки и приходя к выводу, что эта картина была создана по библейскому сюжету. Она вызывала тепло и умиротворение. Почему раньше этой картины не было видно? Скорее всего, она была скрыта громоздкой мебелью. Диана пальцем дотронулась до картины и смахнула пыль. Эту картину она предпочла бы оставить, но прежде её надо привести в порядок, и дать художнику замка задания её отреставрировать. Герцогиня стала стягивать полотно, уверенная в том, что сама сделает это аккуратнее слуг. Они ничего не смыслят в искусстве и могут его повредить. Как только она стянула полотно наполовину, перед Дианой предстала дверь. От неожиданности девушка замерла, поражённая своей находкой. Доктор Маскатти дрожащими руками провёл по лицу, на котором большими каплями выступил пот. Он сидел какое-то время молча, даже несмотря на герцога. Перед глазами возникла картина, как он собственными руками душит новорождённого ребёнка. Этот ребёнок — будущий наследник Миланского престола. Как? Как можно убить дитя? А если он, доктор, не сделает этого, то будет повешен и его дети будут голодать без кормильца. А как же больные люди, которые останутся без его помощи? Но если он это сделает, то как будет смотреть в глаза её светлости? Диана, подобно ангелу, которого послали на землю, герцог явно обезумел. «То как же такое сделать?» Тихим голосом спросил он, наверное, больше даже себя. «Это же ваш наследник». «Это ребёнок. Будут ещё», — спокойно ответил Стефана. «Это надо сделать так, чтобы герцогиня ничего не заподозрила. Я бы мог просить вас вытянуть этого ребёнка из её чрева уже сейчас, но, боюсь, её светлость этого не переживёт». «Она не переживёт смерти дитяти, которого родит». Доктор дрожал, его тряслось невероятной силой. «Она успокоится». Со временем забудет и родит другого. «Я не понимаю. Зачем? Ребёнка можно отдать. Ребёнок должен умереть!» Грубо произнёс Стефана, и доктор Маскатти поднял на него испуганный взгляд. «Это долгая история. Просто слушайте меня, делайте, что я говорю, и герцогиня будет жива и счастлива. И вы тоже!» Он понизил голос, делая акцент на следующих словах. «Будете счастливы со своей семьёй». Доктор опустил голову и несколько раз кивнул, подписывая себе приговор. «Гореть ему в аду, но если суждено взять на себя этот грех, то такова его доля». «Хорошо, ваша светлость. и Я сделаю так, как вы приказываете». Стефано откинулся на спинку кресла. «Диана не должна догадаться. Если я что-то заподозрю...» то прикажу отрубить вам голову». Герцог встал, отодвинув кресло, и доктор с поникшим видом сделал то же самое. Надо было осмотреть герцогиню и не дать ей повода для догадки, вести себя как обычно. Вот только всё изменилось, надо будет смотреть ей в глаза и врать. Пока он будет подниматься по лестнице, стоит привести себя в норму, откинуть мысли, оставить их на потом, когда наступят роды. Доктор уже хотел выйти, как в дверь постучали, и она тут же открылась. В кабинет ввалился взволнованный Карла, а следом забежала Марта, хватаясь за голову. «Ваша светлость!» Она обернулась к доктору. «Доктор Маскатти, срочно наверх, её светлости плохо!» Реакция Стефана была молниеносной. Он выбежал первым, за ним еле поспевал доктор Маскатти. Пока они бегом поднимались по лестнице, переступая через ступеньки, В мыслях герцога нарисовалась жуткая картина. Диана вся в крови, лежащая на кровати и не подающая признаков жизни. Утопая в собственных переживаниях, он не понял, как очутился перед дверью и толкнул её. Перед ним предстала картина. Диана согнулась возле кровати, сидя на полу. Голова её была опущена над деревянной бадьёй. Герцогиню рвало. Она опиралась руками о пол, А рядом сидела Агнесса, поддерживала ее светлость за плечи. Как только дверь распахнулась и в покое влетел герцог а за ним врач, девушки подняли головы. В глазах Агнесы тут же прочиталось облегчение, а вот в глазах Дианы стоял туман и что-то еще. Стефана не понял, что именно. Она была бледна, как мел, и ее опять стошнило. Ваша светлость! Кинулся к ней доктор Маскатти. Как давно вам плохо? Агнесса тут же встала, уступая дорогу доктору, а Стефана указал ей на дверь. Она поклонилась и молча выбежала. Марта прикрыла дверь с другой стороны, давая доктору осмотреть герцогиню. Это началось внезапно, прошептала Диана, не поднимая головы и не встречаясь взглядом ни с доктором, ни с мужем. Не так давно. Это отравление! испугался Стефана, пристально смотря на врача. Её отравили?» Мысленно он уже казнил всех в замке, начиная с кухни. «Не думаю, ваша светлость», — ответил тот. «Но мне надо разобраться с этим наедине с герцогиней. Её надо осмотреть». «Осматривайте при мне». Приказной тон герцога заставил Диану наконец оторваться от бадьи. «Прошу вас, ваша светлость, оставьте нас с доктором». Каждое слово давалось Диане с трудом, и чтобы её не нервировать, Он согласился уйти к себе в покои, оставляя их наедине. Как только за ним закрылась дверь, ведущая в герцогские покои, которые наконец, починили, он встал у окна, сцепив руки сзади. Мыслей было много, они, как черви, разъедали мозг. Если герцогиню травят, то он найдёт того, кто это делает. Диана, наконец, оторвалась от боди, вытирая платком рот. Внутри всё скрутилось, и её снова замутило. Вот только желудок уже был пуст, остались лишь рвотные позывы. Доктор Маскати помог ей сесть на кровать, но герцогиня легла на бок, коснувшись живота. «Что вы ели?» Доктор исследовал всё, что вышло из Дианы. Он смотрел в бадью. Она прекрасно знала, зачем. Помнила ещё по работе в госпитале. Но сейчас это выглядело отвратительно. Он искал кровь, возможно, что-то ещё. «Ничего особенного. «Обычная еда, которая не показалась мне странной», — ответила она. Доктор поставил бадью и подошёл осмотреть герцогиню. Он положил руку ей на живот, пытаясь прощупать ребёнка. Диане пришлось лечь на спину. От рвотных спазмов матери ребёнок притих и не шевелился. «Он же не умер», — взволнованно прошептала она, тоже не чувствуя движения. Доктор молча мотнул головой, но было видно что он сдержан в эмоциях возможно что он просто испугался у вас напрягались все мышцы живота малыш получил шок но уверен что все придет в норму думаю вам нужен покой я приду к вам чуть позже вам лучше поспать он достал из сумки на стойку пригласил марту и всучил ей флакон в руки давайте ей по двадцать капель трижды в день тошнота должна пройти а это Он достал другое лекарство, чтобы её светлость спала. Ей нужен отдых. Марта приняла все наставления доктора и побежала к Диане. Доктору Маскатти предстояла ещё одна встреча с герцогом. Он не стал её откладывать, зайдя к нему в покои. В его покоях было темнее, чем в покоях герцогини, очаг не горел, и прохлада коснулась кожи, покрывая её мурашками. «А может, это реакция на предстоящий разговор?» «Как она?» Стефана стоял у окна, обернулся к доктору, ожидая его слов. «Я исключаю рвоту от беременности, которая бывает на маленьких сроках. Возможно, это просто отравление от нездоровой еды. А возможно, её пытались отравить. Ведь так? Вы не исключаете этого?» «Но я и не настаиваю на этом. Здесь сложно сказать» но иных признаков отравления я не увидел. Только что... Что? стефана выпрямился во весь свой большой рост, закрывая свет из окна. Стало неуютно и темно. Сейчас я отдал ей успокоительное. Занервничал доктор. Возможно, что-то с ребёнком. Он перестал шевелиться. Но такое может быть, когда мать ослаблена. Он также ослаблен. Вы хотите сказать, что мой сын может умереть? удивился герцог, доктору показалось, что эта новость его оживила. Для него такая смерть была бы прекрасным исходом. Но доктор мотнул головой. «Не думаю, но всякое может быть». Стефана руками схватился за голову, расхаживая по покоям. Его Диану, возможно, пытались отравить, но отравили ребёнка. Теперь ему не придётся марать руки смертью сына. Это кто-то сделал за него. Но кто? Я бы на вашем месте не стал вешать всех служителей кухни и замка, тех, кто имеет доступ к посуде и пище. Факт отравления не доказан. Конечно, я буду дальше продолжать ждать, пока добьют мою жену. А может, и меня самого. Но вы правы. Герцог остановился и задумался. Теперь все слуги будут пробовать еду из наших тарелок при нас, прежде чем мы приступим к трапезе. Это была хорошая идея. По крайней мере, если герцогиню кто-то травит, то сам получит порцию яда. Пока герцог разговаривал с доктором в соседних покоях, Марта поднесла ложку с лекарством Диане. Та привстала с кровати, а её рука всё ещё покоилась на животе, ожидая, что ребёнок толкнётся. Но он затих, и без этой активности хотелось плакать. Герцогиня нашла в себе силы, чтобы схватить Марту за руку и притянуть ближе. «Что за дверь скрыта за полотном в детской?» «Какая дверь, ваша светлость?» — не поняла Марта, наблюдая, как Диана встаёт с кровати. Она попыталась её уложить обратно, но герцогиня лишь убрала её руку. Это получилось грубо, но Марта не обиделась. Она понимала, что Диана сделала это не со зла. Пришлось помочь встать. Диана ещё ощущала тошноту, учащённое сердцебиение, желание упасть на колени и плакать. Она шла в детскую, держась за живот, и остановилась напротив картины. Там ангел дарил ребёнку голубя, но хоть бы ангел не забрал её малыша. Это дверь. Пальцы герцогини отодвинули край полотна, и тут же открылся вид на деревянную дверь. Диана посмотрела на Марту, ожидая её объяснений. «Ваша светлость, это замок. В каждом замке есть потайные двери, чтобы в случае нападения врага «Можно было сбежать. Наверняка в этом имеется много дверей, но даже я не знаю о каждой. В герцогских покоях всегда есть потайные двери». «Куда ведёт эта дверь?» Марта пожала плечами. «Я не знаю. Возможно, в лес». Диана задвинула край полотна, скрыв дверь, и, услышав, что в покое уже зашёл герцог с доктором Маскатти. Ей хватило времени, чтобы прошептать Марте. «Никому не говори о ней». «Никто не должен знать». «Хорошо, ваша светлость». Несколько раз кивнула та, уже ничего не понимая. Стефана влетел в детскую, испуганно смотря на жену. Но увидев, что она стоит, расслабился. Доктор даже улыбнулся. «Я же говорил, что ей станет легче. Ваша светлость, но вам надо лежать. Сейчас ни к чему травмировать ребёнка». Только ради ребёнка Диана прошла мимо них к себе в покое, А Марта помогла ей лечь на кровать. Стефана тут же присел рядом и взял её руки в свои, ощущая холодные пальцы, пытаясь согреть. «Ты дрожишь». Диана посмотрела на него, пытаясь унять дрожь, но получалось плохо. Он с такой нежностью согревал её пальцы, держал их в своих ладонях, что слёзы сами потекли из её глаз. При виде их он тут же её обнял. Объятия тоже согревали, но хотелось большего, хотелось согреться изнутри. «Наш малыш, он не шевелится». Она прижалась к нему сильнее, пытаясь почувствовать поддержку. Ей нужно было знать, что он волнуется за их малыша. «Что бы ни случилось, у нас ещё будут дети». После этих слов Диана отстранилась от него, заглядывая в глаза, не веря в то, что он произнёс эти слова. «Но это лишь слова» а внутри его сердце даже горячее, чем её собственное. Думая об этом, она не удержалась и снова разрыдалась, опять уткнувшись в его грудь. Доктор с Мартой покинули покои, оставляя хозяев одних, а те ещё долго сидели обнявшись. Стефан гладил Диану по спине, сжимая в объятиях, и казалось, что они оплакивают умершего сына. «Так было бы лучше для всех». Первенец рода Висконси в этот раз умер ещё в утробе матери. Идеально, что пророчество выбрало такой лёгкий путь. Но внезапно Диана вскрикнула и отстранилась, схватившись за живот. Стефана от неожиданности опешил, готов был бежать за доктором, но она схватила его ладони и прижала к животу. «Он жив! Он пошевелился!» Под своей ладонью герцог отчетливо ощутил движение ребёнка. Теперь они были очень ощутимы. Раньше ребёнок трепыхался, а теперь пинается. Значит, места ему стало меньше, и он стал больше. И живот Дианы заметнее округлился. Стефана быстро убрал руку, как будто обжёгся. «Я позову доктора». Он встал с кровати, понимая, что совсем не рад этой новости. Он проклинал себя за это, но ничего не мог поделать. Стефано не мог любить ребёнка, который отнимет у него жену. «Плохо получалось скрывать свои эмоции. Можно было улыбнуться, обнять Диану, даже поцеловать живот, поговорить с ребёнком. Это его будущий наследник. Но зачем привыкать к тому, кто должен умереть?» С этой мыслью Стефана позвал доктора, а сам спустился вниз, где встретила леди Агнессу. «Ваша светлость!» Она присела, склонив голову. «Как себя чувствует герцогиня? Ей уже лучше?» «Гораздо лучше» монотонно ответил он и пошел дальше но остановился и обернулся леди агнеса вы не получали письма от вашей подруги леди изабеллы после того как вернулись в милан никак нет ваша светлость ответила та и уже готова была подниматься по лестнице чтобы идти герцогине но герцог ее опять остановил я хочу поговорить с вашим отцом по поводу вашего брака она обернулась шокированной этой новостью Ожидая продолжения и прекрасно зная, что перечить герцогу нельзя, иначе можно оказаться повешенной. Её губы дрогнули, она попыталась мотнуть головой, хотя бы молча дать понять, что не хочет выходить замуж. «Я подыскал вам отличную партию, леди Агнеса», — улыбнулся Стефана. «Самого лучшего кондотьера нашего времени, Франческо Сфорца».